Мы полностью разделяем желание Святой Церкви, чтобы ракес и священная резервация расщеплённого бога не остановились аттракционом для скучающих туристов. Однако, поскольку теперь в наших руках имеются все записки и доказаны их аутентичность и выполнен полный перевод, мы можем судить о замысле отрейджесов. Как женщина, воспитанная в традициях Банагасерит, я понимаю способ мышления наших предков.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 Мы не можем оставаться небрежными в отношении таких расхожих выражений, как «Клянусь тысячу сынов Айдаха» или «Клянусь девятью дочерями Сионы». Сохранившийся до сих пор культ сестры Ченоу приобретает в связи с открытием записок новое значение. Определённо, что новая трактовка церковью рассказа об Иуде на Иле требует и новой оценки. Мы, представители меньшинства, должны напомнить политическим цензорам, что бедные песчаные черви ракийской резервации не могут служить альтернативой иксианским навигационным машинам, так же, как крошечное количество церковной меланжи не составляют коммерческой угрозы для тлейлоксианской синтетики. Нет. Мы просто настаиваем на том, чтобы устное предание, охранная Библия и даже святое писание расщеплённого Бога